Глава 7. Ну смотри, сказала она. К примеру, Ланс, читатель мыслей из Франции. У него был подземный клуб на одной из улочек Парижа, вдали от центра. Сеансы чтения мыслей для небольшой публики. Достаточно зрителей, чтобы зарабатывать на жизнь, но не более того, как мне кажется. Тихий и милый парень, но на каждом представлении выкидывал что-нибудь экстравагантное. жил один в каком-то подвале в здании, которое выкупил полностью и выгнал всех жильцов. Лучшую пиццу в своей жизни я ел в его подвале. И ему не было равных в компьютерных играх. Он изучал психологию по интернету. Наделся, что это ему поможет лучше читать мысли. Может, хотел людям помогать. И что с ним случилось? Подвал затопило. Трубу прорвало, когда он спал. что это был несчастный случай. Может, но маловероятно, чтобы он уснул прямо в одежде, в которой был на представлении и не проснулся вовремя, чтобы выйти из подвала. Он обычно не спал до утра после каждого представления. Пил грипп, руто высоко делал дыхательные упражнения, чтобы успокоиться после всех мыслей, которые прошли через него за вечер. О'кей, сказал я. Это один раз мы такие подозрительные. Вторая Эрика. Тут уже серьезнее. Специальный советник-премьер-министр Великобритании по вопросам разведки. Она сопровождала дипломата в важных поездках. Сидела себе в сторонке в зале для переговоров. А потом рассказывала британцам, каковы реальные намерения присутствующих. Супер-секретная должность. 15 лет на ней. Тайное оружие британской разведки. Если это так секретно, откуда ты знаешь? Мира посмотрела в сторону, скрестила ноги и смахнула невидимую ниточку с коленки. Мы были подругами, сказала она тихо. И однажды была на приёме в аргентинском посольстве, искала другого человека. И мы обе поняли, что не слышим друг друга. Мы поговорили немного. Она же пыталась ей сослатиться кое-кого. Потом мы переписывались по mail'у. Я сопоставила несколько её рассказов и поняла, чем она занимается. Ты спрашивал её, в лоб нет. Она, конечно, не признавалась ни в чём. То есть ты не уверен. Мира посмотрела на меня даже не раздражённо, а просто задачно. А. Ты из этих, да? Если я тебе говорю, что она была шпионкой, то она была шпионкой. Если уж на то пошло, удивительно, что половина из нас не работает на спецслужбы. Это бы ведь смысл было, если бы все разведчики читали мысли. Мы бы не могли читать друг друга. Озорная улыбка пробежала по её лицу, но потом она снова стала серьёзной. Мы нашли её с наживыми ранениями под мостом. В официальном полицейском отчёте написали, что это ограбление. Просто ограбление. У неё забрали кошелёк, Потом его нашли выброшенным в двух кварталах от места преступления. Без денег. Но я уверен, что это не было ограблением. И я уверен, что британская разведка тоже не верит в ограбление. Я осторожно пробормотал. Потому что это и в самом деле было. Ограбление. Ее ударили ножом сзади. Не всегда грабители подходят спереди и представляются. Она же мысли читает, ну, вздохнула Мирав, словно пытаясь объяснить пятилетнему ребёнку основы теории относительности. Ты думаешь, она бы не почувствовала, что кто-то приближается сзади? Она бы услышала его метров за 10. Почему же этого не произошло? Ты, кстати, тоже не услышал девушку, которая напала на тебя. Да, сказал я. Насчёт меня правда. Ну, и на том спасибо, сказала Мирав. Ланса убили примерно два с половиной месяца назад, вскоре после того, как тебя дампинговали. Эрику еще через две недели. А через неделю после нее и третьего. А в руме. Она вытащила свой телефон и подала мне. — Что это? — спросил я. — Фотографии, — ответила она. — Из полицейского дела. — Из полицейского дела. На экране я увидел маленькую захламлённую комнату, сфотографированную с нескольких ракурсов. Не более 8 квадратных метров. Старая и облупленная, с большими глухими промышленными окнами и голыми стенами. Я листал фотографии за фотографией, двигая семесте со взглядом полисийского фотографа, пока на одной из них не показались в уголке голые ступни на полу. На следующей фотографии уже было тело с черепом. Оно лежало на полу рядом с кроватью, как бы прислонённое к ней на боку, одной небритой щекой в небольшую лужу рвоты. Колени прижаты к животу, а руки вытянуты вперёд, словно умирающий пытался ухватиться за что-то в этом мире, покидая его. Пересохшие глаза были широко раскрыты. «Это он?» — спросил я. Она снова кивнула. «Чем он занимается?» «То есть занимался?» — спросил я, не в силах отвести глаза от экрана. «А в Руме...» «А в Руме занимался торговлей. Акции, опционы, всякие ценные бумаги, финансовые штуки, которых я ничего не понимаю», — сказал Амираф. Между нами говоря, я не уверен, что он сам понимал, где он работал. У него был маленький офис, склад, который он снимал на парковке под офисом одной инвестиционной фирмы. Компьютер, быстрый интернет и способность улавливать настроение в здании над ним это всё, что ему было нужно. Он умел определять, когда волнуется одна половина здания, а когда другая. Когда третий этаж напрягся, а когда на верхнем этаже переполох Из-за сообщения, что надо скупить акции какой-нибудь новой фирмы. Он был всегда на шаг впереди этих инвесторов. Один из самых спокойных и педантичных читателей мыслей, которых я знаю. Очень помог мне в начале пути. «Помог чем?» — спросил я. Но она не ответила. Откусила та ладушка, которая была у нее в руке, и уверенно посмотрела на меня, Своими большими глазами. Он обычно звонил, по крайней мере, раз в неделю, чтобы спросить, как дела, поговорить со мной, с Шапира. В тот день, когда он должен был снова позвонить, полиция и обнаружила его. И хорошо, что она... Не хочу даже думать, что было бы, если бы я зашла его проведать и увидела это все. Почему к нему приехала полиция, спросил я. Если бы я умер в своём доме, меня бы месяцами никто не хватился. Мираフ ухмыльнулась, вытирая дорожки слёз, образовавшиеся у неё под глазами. Авроми помогал полиции. Вёл допросы. По крайней мере, раз в месяц его вызывали. Он ушел из профессии лет десять назад. Сказал, что из-за работы у него кошмары. Но иногда его все же просили приехать на особое задание. Вот и тогда тоже. Он им понадобился, ему позвонили. Он не ответил. Они специально приехали. И обнаружили его. Серьезно? К своему стыду я почувствовал себя несколько уязвленным. Мне казалось, что я... туз, который прячет в рукаве, это и особенный. Надо было догадаться. В каждой колоде несколько тузов. Я тоже на них работаю. Веду допросы, тихо сказал я. Правда? Мира посмотрела на меня. Может, это как-то связано? Может, пытаются устранить тех, кто работает на полицию? "Не-не, никто не пытался устранить", пробормотал я. Я продолжал листать фотографии. Тело врумя было сфотографировано ещё с нескольких ракурсов. А потом появилась фотография маленького столика в центре комнаты, который на предыдущих фотографиях был виден не полностью или обрезан. Небольшой стеклянный столик. А на нём целая батарея бутылок. Виски? Да. Водка? Нет. Несколько банок пива. А ещё маленькое зеркальце с остатками какого-то белого порошка. На этом столике уместился целый праздник отчаяния, пьянства и дурмана. Алкоголь, сказал я. Лучший друг читателя мысли, которого всё достало. Кажется, твоему приятелю очень нужно было развеяться. А в Руми практически не пил, возразил Амирав, почти обидевшись за него. Он обычно выпивал одну бутылку пива за вечер, чтобы немного затуманить сознание и всё, шёл спать. И он никогда не пил Ханекин, который тут стоит, только Карлсберг. Она подошла так близко, что я почувствовал мятный запах её шампуня. И указала мне на открытую бутылку водки, которая валялась около стола. Эта бутылка Graigus, у неё уже 10 лет лежала в морозилке. Он собирался выпить её только когда сын женится. У него есть сын, да, в Калифорнии. Они уже много лет не разговаривают, но он следит за его жизнью издалека. Эту бутылку водки он держал для особого случая, сказала она. Подожди-ка. Смотри. Перемотай на ФТ4. Что? Не понял я. Фотографию. Там в углу кодовый номер, сказала она. Она указала на желтоватые буквы в углу фотографии, а потом пролистала вперёд. Было два типа фотографий, названия одних начинались на ОС, других на ФТ. ОС1, ОС2, ОС3. Вот она, на котором был стол с лицом. ОС9. Если я правильно помню, то ОС — это сокращение от обзорной съемка. А что такое ФТ? Она просмотрела еще несколько фотографий и остановилась на ФТ-1. А, вырвалась у меня. «Фотосъемка трупа», — тихо сказала она. Я пролистнул три фото и открыл ФТ-4. На неё было смотреть проще, чем на остальные. Крупный план головы мёртвого читателя мыслей. Большое ухо, занимавшее почти весь экран. Короткие растрёпанные волосы, длинная щетина. Само лицо, профиль не поместилось на фотографию. Зачем нам на это смотреть, спросил я. Вот тут, гляди, сказала она. Она указывала пальцем на что-то За ухом мертвеца. Что я должен увидеть? Вот эту точку за ухом. Похоже на какой-то укус, сказал я. Нет, — возразила она. Это след от иглы шприца. К нему подошли сзади и что-то вкололи. Если подошли сзади, то значит, что... Что это был другой читатель мыслей, как и у тебя, и у Эрики. «На первый взгляд...» «Ой, перестань уже! Ты знаешь, что так и есть!» «Нет, я не знал, что так и есть. Вдруг я понял, насколько вся паника высосана из пальца и основана на череде совпадений. Мерав полагала, что речь идет о каком-то большом заговоре, но... «Но кто все это делает?» «Не знаю...» — сипло произнесла она. Так, может, и ерунда это всё? неуверенно спросил я. Это не ерунда, сказала она. Если хочешь жить, лучше тебе остаться тут, пока всё не выяснится. О'кей, согласился я. Два последних вопроса. Точно последних, обещаю. Слушай, кто такой Гади? спросил я. Ярав повернула голову и внимательно посмотрела на меня. Наконец сказала. Не знаю. Есть некто Гиди, частный сыщик, он помогает нам искать читателей мыслей. Может, ты его имеешь в виду? Нет. Именно Гади. Тогда не знаю. А второй вопрос. А с чего вдруг мне ей... доверять. Мне никогда не доводилось сильно полагаться на другого человека. И никогда не приходилось верить кому-то, кого я даже не слышу. Что-то тяжёлое и плотное разжилось в воздухе. И холодок от понимания, что меня кто-то ищет, что сети, расставленные огромной розыскной командой, опутывают меня. Проползает у меня под кожей. Мне надо бороться. Мне надо бежать. Мне надо дать отпор. Мне Что такое белый экран? спросил я. Это какая-то кодовая фраза, что ли? спросила она. Позывной сигнал или ты имеешь в виду именно предмет, на котором фильм и показывает? Или, например, неважно, отмахнулся я. Я думал, может, тебе это о чём-то говорит. Она резко встала. и молча протянула мне руку. Я уже было отдал ей телефон, как вдруг внезапно вспомнил кое-что и поинтересовался. «Могу я быстренько позвонить с твоего телефона?» Она на несколько секунд удивленно подняла брови, молча посмотрела на меня и, наконец, коротко спросила, кому я.